Глава вторая. Появление человека со странностями. Человек этот появился в 11:00 утра. В таких маленьких фирмах, как наше, время суток под названием 11 утра бывают двух разновидностей. Либо это капитальная запарка, либо капитальное безделие. чего-то среднего не дано. Или мы бестолково суетимся и бегаем в делах по самые уши, или также бестолково клюем носами и досматриваем утренние сны. Что же касается дел средней важности, если такая штука вообще бывает, то их всегда очень удобно выполнять как-нибудь после обеда. Человек этот появился утром именно второй разновидности. Утро, случившемся в тот день, можно смело ставить памятник классического безделия. Всю первую половину сентября мы вкалывали как ненормальные, но лишь только заказ был выполнен, жизнь в конторе останавливалась. Трое, включая меня, Взяли неиспользованный летние отпуска с опозданием на месяц. Всем же остальным работы только и оставалось, что с утра до вечера точить карандаши. Мой напарник выскочил снять денег в банке, другой сотрудник убивал время, слушая свежие пластинки в демонстрационном зале музыкального магазина напротив, и только девочка секретарша оставшись одна в опустевшей конторе, изредка отвечала на телефонные звонки и листала прически осеннего стиля. Дверь в контору он отворил без единого звука и также беззвучно затворил ее за собой. При этом его бесшумные движения вовсе не выглядели нарочитыми. Напротив, все в нем казалось обычным и очень естественным, настолько обычным и настолько естественным, что секретарьша не сразу осознала сам факт его появления в конторе. Когда она поняла это, он уже стоял перед ее столом и взирал на нее сверху вниз. Если это возможно, мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из начальства. произнёс человек сказано это было тоном с каким смахивает перчаткой невидимую пыль со стола девчонка никак не могла сообразить что вообще говоря происходит подняв голову она уставилась на незнакомца у того был слишком проницательный взгляд чтобы оказаться заурядным клиентом для налогового эксперта он был слишком хорошо сложен для полицейского выглядел слишком интеллигентно никаких других профессий ей вспомнить не удавалось Точно известие о какой-то неотвратимой беде. Человек этот возник неизвестно откуда и стоял теперь прямо перед её глазами. Их сейчас нет, пролепетала секретарша, поспешно захлопнув журнал. Обещали быть через полчаса. Я подожду, мгновенно ответил он, будто знал заранее, что ему скажут. Лихорадочно пытаясь решить не спросить ли ей хотя бы имя посетителя, секретарша вконец запуталась, отказалась от этой мысли и провела гостя в приемную. Человек опустился на небесно-голубой диван, положил ногу на ногу и застыл как каменный. Через некоторое время она принесла ему вечернего чая, а он все сидел, не сдвинувшись ни на миллиметр. Прям там, где сейчас сидишь ты, сказал мой напарник. Вот так же сидел себе, не меняя позы, и тридцать минут подряд сверлил глазами часы. Я поизучал глазами изгибы дивана, на котором сидел, поднял глаза к часам на стене. и снова уставился на своего напарника. Несмотря на жару, крайне редкую для конца сентября, гость наш был одет, что называется, по всей форме. Из рукавов костюма, благородно-серых тонов, явно сшитого в дорогом ателье, белоснежные манжеты выглядывали ровно на полтора сантиметра. Безупречно подобранный галстук в изысканно-невнятную полоску был повязан с едва заметной асимметричностью. Туфли из черного кордована блестели как зеркала. В свои 35-40 лет при росте около 170 сантиметров этот человек не имел ни грамма лишнего веса. Узкие кисти рук без малейших морщин плавными линиями перетекали в длинные, много лет упражнявшиеся в гибкости пальцы, и своим видом напоминали древнейшую форму растительности, два семейства извивающихся существ. с общими гребницами корневищами, в недрах которых и по сей день таились дремучие инстинкты самой первой жизни на земле. Ногти, отшлифованные временем и кропотливой заботой, слагали на кончиках пальцев орнамент из безупречных по форме овалов, то были несомненно красивые и чем-то неуловимо странные руки. Вид этих рук заставлял подозревать, что владелица их специалист какого-то очень узкого профиля. Вот только какого именно, для всех оставалось загадкой. В отличие от рук, лицо этого человека ничего особенного не рассказывало. Очень правильное лицо, простое и без выражения. Прямые, будто стёсанные топором линии над брови и носа, ровные полоски сухих губ, чуть темноватый, глубокий тон его кожи был совсем не похож на тот обычный загар. Какой легко получают на пляжах и теннисных кортах. Разве только совсем чужое, неведомое солнце, припекаясь небес над неизвестной землей, могло придать человеческой коже такой необычный оттенок. Время ползло угрожающе медленно. Все эти тридцать минут были жестко холодными и напряженными, точно болты в крепежной конструкции, что только и удерживают, готовый вот-вот сорваться в небо гигантский цеппелин. И когда мой напарник наконец возвратился из банка, ему показалось, что воздух в конторе страшно угрюм и тяжел. как если бы всю мебель вокруг поприбивали гвоздями к полу. "Я, разумеется, только хочу сказать, что мне так показалось", "Ну, разумеется", ответил я. Одинокая секретарша на телефоне, сраженная с столпником, забилась в свой угол и подавала крайне мало признаков жизни. Сбитый с толку мой напарник забрел в приёмную, увидел там посетителя, автоматически представился, назвав свое имя и должность, и только тогда наконец гость нарушил позу истукана, извлек из нагрудного кармана тонкие сигареты, закурил и с созабоченным хмурым видом выпустил в пространство перед собой узкую струю дыма. Воздух в комнате дрогнул и будто слегка разведился.